До моей планеты мы добрались где-то в середине пути между всеми мирами под пятой клана Грей. Космопорт никаких изменений не претерпел, все так же. Строго военная стилистика. Теперь понятно мне, чем вдохновленная. Персонал занимался своими делами, охранники спокойно проверяли каждого входящего. Все было спокойно. Даже меня пропустили, видимо, не узнав лицо, что немного встревожило. Это не мои люди тут стоят. Тибери Грейвайт?» послышался насмешливый голос молодой девчонки за моей спиной, голос которой я очень хорошо знал. «А я думал, ты побоишься сюда прилетать, отброс цивилизованного общества». «Алисия». Не стал я называть ее фамилией моего клана, так как она была, как и Лаки, названной родственницей, хоть уже и давно. «Ты же понимаешь, что если на земле вернулся законный их владелец, то тут ты автоматически превращаешься в преступника, которого можно казнить на месте». «Ну, это по предварительной оценке. Замена штата охранных органов на людей не этого мира попахивает попыткой прикончить меня». «А ты все так же умен?» — усмехнулась девушка. «Вот только это не твои». «Заткнись, дрянь!» — прервал я ее, из-за чего местные охранники насторожились. «Ты не имеешь права тут находиться. Ты не имеешь права со мной так общаться. Тебе вообще было запрещено моим отцом появляться на этой планете». В связи с тем, как ты относишься к другим людям. Со своей паршивой типа сестрой. Не тебе сейчас командовать. Надменно усмехнулась простушка, скрутив руки под грудью, как бы делая свои недоразумения чуть больше. Ты не в том положении. Ты сейчас или поклонишься мне, или тебя просто-напросто расстреляют. Доступна частичная активация защитно-атакующего комплекта брони. Активировать. Зря ты это сказала. Усмехнулся я, направляя в ее сторону руку с раскрытой ладонью, видя сначала на ее глазах злую усмешку, потом дичайшее удивление. На основе статьи 145 12 параграфа ⁇ Тебя, Алисия без фамилии, я приговариваю к смерти ⁇ А вы все тут свидетели. Законный владелец жив. ⁇ Врет! ⁇ с визгом скрикнула девушка, поняв, в каких условиях она оказалась, уже пытаясь скрыться за спиной своего охранника. Не поможет прошептал я, наводя свое оружие на этих двоих, что уже были подсвечены красной рамкой. Прощай.